Зазвонил телефон, и Шервуд поднял трубку. «Это вас!» — протянул он трубку Кевиноу. Сотрудник ФБР кивнул, взял трубку. Видимо, полученное сообщение было до того неожиданным, что он растерянно оглянулся на сидевших в кабинете сотрудников ЦРУ. Изменившись в лице, он сумел выдавить только одну фразу. «Сейчас приеду!» — и положил трубку. «Что случилось?» — спросил Эшби. «Объявился связной Вакха», — задумчиво ответил Кевиноу. «Он ищет встречи с Сюндамом. Кажется, вся наша затея уже не нужна». «Но этого не может быть», — изумленно воскликнул Эшби, вскочив с места. Шерват сидел как каменный. Он отказывался верить собственным ушам. Глава 21. Вариант Тома они рассчитали до мелочей. По заранее задуманному плану, Том вылетел в Детройт, оттуда должен был позвонить Сюндаму. Сразу после звонка он обязан был на автобусе уехать в Кливленд, откуда затем перелететь в Нью-Йорк. В это время Кималь должен вылететь в Балтимор, где уже было оставлено сообщение для Сюндама. Причем сделать это нужно было с таким расчетом, чтобы после звонка Тома Лоренцберга из Детройта прошло более четырех часов. За это время из Детройта в Балтимор должны были прилететь два самолета. План был рассчитан таким образом, чтобы дать возможность американским спецслужбам пойти по другому следу, обеспечив за это время безопасность самого Тома. Сотрудники ФБР, которые пойдут по следу, не должны были понять, что имеют дело сразу с двумя агентами, и такой ценный нелегал, как Юджин, которого они именовали Вакхом, решится сам помогать своему связному. На этом и строился весь расчет их операции. На первом этапе все получилось так, как они задумали. Том, прибывший в Детройт и не зарегистрировавшийся ни в одном из отелей, ровно в 12 часов дня позвонил Сюндому в офис. Разговор был сразу записан специальными сотрудниками ФБР, осуществляющими наблюдение за шведом. Потом его еще сотни раз прослушивали специалисты из Ленгли и ФБР пытаясь определить по тембру голоса характер говорившего, его привычки, даже приблизительную внешность, связанную с применением различных речевых оборотов, свидетельствующих об интеллигентности говорившего. Подобную проверку Том предвидел, поэтому говорил очень коротко и четко. Слишком длинный разговор мог не только много сказать о нем специалистам-психологам, но и помочь ФБР в его поиске, подключив к задержанию специалистов детройтского филиала. Трубку взял сюндом и привычно вяло сказал, «Говорите, вас слушают». «Добрый день, мистер Сюндом вам привет от Мартинеса», сказал условную фразу Том. «Да». Сразу насторожился швед. Я вас слушаю. В Балтиморе есть отель «Травел Плаза». Это прямо на автобусной станции. Где это, не понял Сундам? В Балтиморе. Через пять часов. Вам нужно там остановиться. Номер уже заказан. Я не успею. Постарайтесь успеть. До свидания. Разговор прервался. И сотни агентов ФБР уже спешили в Детройт и Балтимор в поисках связного с таким характерным и спокойным голосом. Почти сразу начали работать лингвисты и психологи. Подключились лучшие аналитики, пытающиеся спрогнозировать ситуацию. Телефонный разговор был прослушан лучшими дешифровальщиками ФБР в надежде обнаружить скрытый подтекст в словах Связного. Самая большая нагрузка выпала на аналитиков ФБР и ЦРУ, пытающихся понять, почему Связной, зная, что Сюндам находится под контролем американских спецслужб и, уйдя в первый раз с большим трудом от наружного наблюдения сотрудникам ФБР, решился на повторный звонок.